Глава 43. От взрыва танкового снаряда ее обдает землей и щепками. Отряд ушел из комплекса, отступил с позиции, как говорит Канья, но на самом деле, сломя голову, сбежал от танков и мегадонтов. Они живы лишь потому, что главная задача военных, похоже, занять территорию Министерства, и основные силы сосредоточены там. Несмотря на это, по дороге к южным стенам ее команда натолкнулась на три отряда и потеряла половину людей. А прямо у запасного выхода, проломив стену, им навстречу выкатил еще один танк и перекрыл путь к отступлению. Канья скомандовала отходить в рощу у храма Пхрасеба. Там разруха. Бережного сделываемый сад вытоптан боевыми мегадонтами. Колонада сгорела от удара зажигательной бомбы которая с ревом и свистом, будто яростный демон, пронеслась сквозь лес высохших деревьев. Поэтому теперь они сидят в укрытии на склоне холма среди обугленных пней и пепла. Неподалеку падает еще один снаряд. В пролом за танком течет поток солдат, которые, разбившись на группы, бегут в голубь министерской территории, Похоже к биолабораториям. Канье думает, не там ли сейчас Ротана, и знает ли она вообще о боях тут наверху? Танк дает еще один залп, и совсем рядом падает дерево. Они нас не видят, но знают, что мы тут. Говорит Пай, словно доказывая его правоту над их головами, взвизгнув, пролетает очередь дисков, серебристо поблескивая, лезвия замирают в черных выгоревших стволах. Канья дает сигнал отходить. Кители, формы старательно вымазаны сажей, спешат в голубь дымящиеся рощи. Чуть ниже по склону взрывается снаряд. В воздух летят горящие щепки. Слишком быстро. Канья вскакивает и бежит вперед, па и следом. Их стремительно обгоняет хирока. Падает за лежащий на земле обугленный ствол, и ждет, когда остальные ее догонят. «Вот как такую одолеешь?» — пораженно выдыхает Паи. Канья только качает головой. Пружинщица спасла их уже дважды. Сначала заметила крадущийся к ним в темноте спецназ, потом успела оттолкнуть Канью за секунду до того, как место, где находилась ее голова, прорезала очередь лезвий. Зрение у девушки острее, чем у людей, а движения молниеносны но она уже вся пылает, кожа сухая и горячая на ощупь. Хирока не создана для войны в тропиках, и хотя ее поливают водой и стараются не перегревать, она теряет силы. Когда Канья подходит ближе, пружинщица смотрит на нее воспаленными глазами. «Мне бы чего-нибудь выпить. Лучше ледяного. Нет у нас льда. Тогда надо к реке, к любой воде». Я должна вернуться к сами. Вдоль всей реки идут бои. Канья слыхала, что генерал Прача сейчас у плотин, отбивает высадку десанта. Ведет сражение со своим старым приятелем, адмиралом Нои. Кирока касается ее раскаленной рукой. Я долго не протяну. Канья смотрит по сторонам, думает, как быть. Кругом сплошь тела. Месиво страшнее, чем во время эпидемии. Мужчины, женщины, сев клочья, везде оторванные конечности, чью-то ногу забросило на дерево. Трупы лежат кучами и тлеют, шипит на палм, скрежещут гусеницы, пахнет сжигаемым углем. Дайте рацию. В последний раз была у печали, отвечают ей. Но печаю убили, и неизвестно, где рация теперь. К такому нас не готовили. Учили останавливать пузырчатую ржу, гриб, но никак не мегадонтов с танками. Наконец, Канья находит приемник в чьей-то мертвой руке. Заводит пружину, пробует частоты, которыми пользовались во время эпидемий. Эпидемий, а не войн. Везде тишина. Тогда она говорит на открытой волне. «Это капитан Канья. Есть кто-нибудь?» Долгое молчание. Треск пустого эфира. Канья повторяет снова, потом еще раз. Ничего. И вдруг... «Капитан? Это лейтенант Печат!» Голос ее помощника. «Прием! Где генерал Прача?» Опять долгая тишина. «Мы не знаем. Разве вы не с ним?» Снова молчание. «Думаем, погиб!» — опечатка кашляет. «Они используют газ!» «Кто теперь командующий?» Выдержав паузу, лейтенант отвечает. «Полагаю, вы!» Она пораженно замирает. Потом говорит. «Не может быть! А где заместитель?» «Неизвестно!» «Генерал Сом. Его нашли у себя дома убитым. Карматку с Пхейлином тоже. Это невозможно. Так говорят, но их действительно здесь никто не видел. А когда нам об этом рассказали, генерал Праче поверил. Еще капитаны есть. Пиром па, где был на якорных площадках, но мы видим там только пожар. Где вы? Возле башни, рядом с Пхарарам Роуд». Сколько вас? Человек 30. Она окидывает свою команду тревожным взглядом. Мужчины, женщины, все ранены. Кирока привалилась к разбитой в щепке банановой пальме. Глаза закрыты, лицо пылает, как китайский фонарь. Может, уже умерла? Коня на мгновение задумывается. Жаль ей это создание или нет? Отряд, выжидающий, смотрит на своего капитана. Она оглядывает их жалкую амуницию, их раны. Почти никого не осталось. «Что нам делать, капитан?» — трещит радио. «Пистолеты против танков бесполезны, мы никак...» Голос лейтенанта печата обрывают помехи. Со стороны реки доносится мощный взрыв. С дерева слезает рядовой саровут. «Бомбить доки перестали!» «Мы теперь одни», — тихо произносит Пай.